Пораженный миньон бросился вслед за ней. Что такое? Она начинает сходить с ума. он принялся в полголоса объяснять ей, что десять тысяч франков с одной стороны и пятнадцать с другой составят двадцать пять тысяч. Превосходная афера. Мюфа бросил бы ее во всяком случае. Это очень ловкая штука — вырвать еще одно перо из его хвоста. Но взбешенная Роза не отвечала ни слова. Тогда Миньон презрительно предоставил ей предаваться на свободе женским капризам. Он сказал Борднаву, который возвращался на сцену вместе с Фоши и Меша. Мы подпишем завтра утром. Привозите деньги. В эту минуту предупрежденная ля Бордетом Нана уже спускалась с лестницы с торжествующим видом. Она подражала манерам порядочной женщины, стараясь держать себя с достоинством, чтобы поразить всех и доказать этим идиотам, что ей стоит только захотеть, и у нее будет столько шику, как ни у кого. Но она чуть было не скомпрометировала себя, заметив ее, Роза бросилась к ней и пробормотала, задыхаясь от злобы. — С тобой я еще поговорю. Надо же когда-нибудь кончить эти штуки, слышишь? Но она до того забыла при этом неожиданном нападении, что чуть было не подперла бока руками и не назвала ее шлюхой, но она удержалась и сказала тоненьким голоском, с жестом маркизы, наступившей на апельсинную корку, «А? Что такое? Вы с ума сошли, моя милая!» И затем она снова старалась держаться как можно грациознее, между тем, как Роза уходила, в сопровождении Миньона, который совершенно не узнавал ее. клариса была в восхищении. Ей удалось получить от Борднава роль Жеральдины. Фошери расхаживал взад и вперед, в стороне от всех, с мрачным видом, все еще не решая суйти из театра. Его пьеса? должна была провалиться и он придумывал, как бы спасти ее, но она подошла к нему, схватила его за обе руки и притянула очень близко к себе, спрашивая: "Неужели он находит её такой ужасной? Она ведь не съест его пьесу". И она заставила его рассмеяться и дала понять, что при его сношениях с читой Мюфа с его стороны было бы глупо ссориться с нею. Если она будет не тверда в роли, она пойдет по суфлеру. За зрителей можно поручиться, Притом он ошибается на ее счет. Он увидит, как она будет хороша. Тогда они условились, что Фошри несколько переделает роль герцогини и прибавит кое-что к роли прюльера. Тот был в восторге среди общего веселья, которая нана умела вносить с собой, один только фонтан оставался холоден. Стоя среди полосы желтого света, падавшей от газового рожка, он выставлял напоказ извилистую линию своего козлиного профиля с видом напускной небрежности, как бы желая показать, что он ко всему относится с презрением. Но она спокойно подошла к нему и пожала ему руку. — Как поживаешь? — Так себе недурно, а ты? — Очень хорошо, благодарю тебя. Этим все и кончилось. Встреча имела такой вид... Как будто они расстались только вчера на театральном подъезде. Между тем актеры не уходили, но Борднафф объявил, что не будут репетировать третий акт. Тогда воск, оказавшийся на этот раз аккуратным, благодаря случайности удалился с ворчанием. Их удерживают здесь без всякой надобности и заставляют терять чуть не полдня. Все ушли. Выйдя на тротуар, актеры усиленно мигали, ослепленные ярким дневным светом, чувствуя какое-то оцепенение после трех часов, проведенных в темном сарае, среди тела непрерывной ругатни и постоянного напряжения нервов. Граф, весь разбитый от утомления, с отуманенной головой сел в карету вместе с Нана, между тем, как Ля увозил с собою Фошри, которого он старался успокоить. Состоявшееся через месяц первое представление маленькой Герцидины было гибельно для онана. Она была убийственно плоха с претензиями на серьезное исполнение роли, которые развеселили публику. Ей даже не свистали. До того это было забавно. Роза миньон, которая сидела в ложе на авансцене, встречала едким смехом каждый выход своей соперницы, увлекая за собой весь театр, Это была ее первая месть. И когда нана -на осталась вечером одна с мифа, сильно огорченная, Она сказала ему с яростью, «Ну что? Какова интрига? Все это одна зависть. О, если бы они знали, как я плюю на все это! Разве я нуждаюсь в них теперь? Слушай, я поспорю на столу Идоров, что те самые люди, которые так издевались надо мной, будут ползать у моих ног». «Да, я покажу твоему Парижу, что такое знатная дама».